Это человеческое сердце. Такое же бьется и в твоей груди. Прикоснись, послушай, как оно стучит. Таких еще 6 миллиардов. Это счетчик, который отсчитывает мои удары. Такой есть у каждого, есть и у тебя. К сожалению, он имеет только обратный отсчет. Каждую секунду мы неминуемо приближаемся к своему финалу. И даже если предположить, что я, как надеюсь и ты, проживу долгую жизнь, можно легко посчитать, сколько ударов осталось. Я отниму немного твоей жизни для того, чтобы рассказать одну очень важную историю. Она может не изменить ничего, а может изменить всю твою жизнь. Итак, шоу начинается. Привет, мальчики и девочки. Я Джордж Буш. Президент Соединенных Штатов Америки. Величайшей страны в мире. Совсем скоро я перестану быть президентом, и перед тем, как уйти, я расскажу тебе кое о чем. Моя страна – империя. Империя, которая правит миром. Мы тотально контролируем все. Деньги, нефть, политику, войны, информацию, культуру, науку все в мире. Но так было не сразу. Давай посмотрим же, как мы стали самой могущественной страной на Земле. Это началось много лет назад. Я называю это... Большое американское шоу. Вначале сильными были не мы, сильной была Европа и Россия, великие цивилизации. Мы начали решать эту проблему и организовали Первую мировую. Пока они убивали друг друга, мы строили нашу страну. Ведь не важно, сколько людей погибло. Главное, чтобы у тебя все было хорошо. Кому какая разница, когда речь идет о 10 миллионах смертей? После Первой мировой мы привели к власти в Германии Гитлера, который развязал Вторую мировую. О, мы заработали тогда по полной. Мы не вмешивались до последнего. Ждали, пока молодые и сильные лягут в могилы. Пока они разрушат свои города, и тут появимся мы, спасители, которые помогут. Но только при условии, что все будут нам должны, а самые талантливые приедут к нам и будут работать на нас. Ничего страшного в том, что Гитлер уничтожил 50 миллионов человек. Говно случается. Главное, чтобы у тебя все было хорошо. Если честно, Гитлер был нашим другом. Мой дед, Прескотт Буш, А вот он. Привет, деда. Владел банком, профинансировавшим приход Гитлера к власти. Он тоже считал, что есть раса господ и низшие расы. Мы никогда не умели уважать других. А смысл? смысл? есть только в том, чтобы подчинять. Наша цивилизация с самого начала уничтожала другие культуры, как это было с индейцами. Подчиняла любыми способами, как было с неграми в Африке, и другого мы не знаем. Так было и с Европой. У нас был джаз и кино, а у них война. Джаз и кино, а у них война. Гениально, не правда ли? Мой дед рассказывал мне, как они с друзьями организовали «Пёрл-Харбор». Это потом мы переписали историю, и тебе рассказывают, что все сделали японцы. Нам просто нужен был повод, чтобы вступить в войну. Что такое 2000 человек, даже если это наши солдаты? В сравнении с миллиардами долларов, которые мы заработали и могуществом, которое мы получили. Да, в войне победили мы, мы больше всех на этом заработали. Русские и немцы были мясом, как и все остальные. Нам оставалось только помочь им техникой и сыграть на их амбициях, чтобы они завершили дело. Нам нужно было показать, что мы сильнее всех, и мы сбросили две ядерные бомбы на два мирных города, чтобы не оставалось вопросов. Да, там погибли 200 тысяч, но это того стоило. Когда все закончилось, у нас появилась проблема. Русские. Единственная цивилизация, которая претендовала, как и мы, на роль мировой державы. К тому же у них было ядерное оружие. Силы русских было не победить, и нашей стратегией стало уничтожение их другим способом. Но о них чуть позже Вернемся в Европу Самая большая проблема в Европе для нас Это проблема их многовековой культуры и истории Мы растворили их массовой культурой Ты помнишь, как появился рок-н-ролл? Да, эти славные ребята, что пели о любви и свободе Ты помнишь сексуальную революцию и хиппи? Наивно полагать, что все это возникло само собой. Просто было много молодых и талантливых. Молодые и талантливые всегда источник проблем. Главный двигатель революции. Тогда мы создали первый социальный вирус. Установку на быстрое самоуничтожение. Живи ярко. Умри молодым. Мы придумали сказку про свободу и права. Нет, мы даже не придумали ее. Мы просто ее использовали. Сказку про демократию. Какие свободы? Какие права? Какая нахрен демократия? Их не существует. Существуют только наши интересы и больше ничего. Это мы решаем, кто свободен и демократичен, а кто нет. Нам глубоко плевать, по большому счету, кто и что об этом думает. Развитие средств массовой информации позволило нам контролировать практически все информационные потоки. Нам нужно было сделать смыслом жизни людей то, что давало бы нам максимальный доход. Мы создали общество потребления. Общество в котором погоня за совершенно ненужными вещами превратилась в смысл жизни. Человек рождается, учится, работает, заводит семью, оставляет потомство, стареет и умирает. Мы контролируем действия на каждом этапе и во всех сферах and Массовая культура, культура элементарных инстинктов и перевернутых ценностей дала нам возможность контролировать сознание и растворить традиционный уклад жизни многих народов. Not only simple people, Европейцы и русские больше не хотят создавать семьи и рожать детей. Большинству людей плевать, откуда они родом, какая у них история и кто ими правит. Их города населили мигранты, которые просто выживут их, и тогда эта территория станет второй Америкой. «Страной без рода и племени. Без истории. Свобода. Не смеши меня». Свобода сегодня — это выбор между видами стиральных порошков и маркой автомобиля. Человек зарабатывает деньги и тратит. Все это проходит через наши счета. Его жизнь — наш доход. Чем больше покупает, тем больше мы получаем. Но вернемся к русским. Мы навязали русским гонку вооружений, которые они с их экономикой не могли выиграть. Но это было лишь отвлекающий маневр. Для того, чтобы у нас был заказ на производство оружия. Пока русские строили ракеты, мы побеждали джинсами, Кока-Колой и голой задницы. Называя это свободой, мы пугали свой народ Советским Союзом и получали деньги на производство оружия, которое применили, например, во Вьетнаме, Афганистане и Ираке. Там гибли мирные люди и наши солдаты. А мы говорили, что это борьба за свободу. Они умирали, мы танцевали. Были страны, в которые могли прийти русские с их коммунизмом, и мы порабощали эти страны. Это были бедные страны. Мы вынуждали их становиться нашими должниками, брать кредиты на развитие, которые вкладывались в области им ненужные, а потом брали с них долг сполна. Они голодали, мы танцевали. Мы сами воспитали террористов, которыми сегодня пугаем весь мир. Это наша сеть. И большая часть терактов – это наших рук дело. Только идиоты думают, что все происходит само собой. Любой теракт — наш заказ. Человек — это животное, которым эффективнее всего управлять с помощью страха. Бабахнул где-нибудь, пригласил ТВ, и человек готов на все, лишь бы с ним этого не произошло. Когда победили русских, они стали отличным источником первогласных ученых, ненавидящих свою родину. Дураки развалили их. Но что было делать с нашим оружием, с нашей военной промышленностью, что приносит такой большой доход? Мы снова пошли в Ирак. Мы пошли на русский Кавказ. Мы уничтожили Югославию. Под нашим руководством уничтожали ни в чем невиновных людей, а нам было плевать, потому что нам нет никакого дела до этих не до человеков. Они умирали, мы танцевали. Но когда там закончилось, встал вопрос, что делать. Нужен новый враг. И мы придумали врага. Всего пять тысяч жизней. И вот он готов. Усама Бен Ладен. Кстати, большой друг нашей семьи. Мы разрушили башни Близнецы и получили карт-бланш на нарушение прав человека. Мы можем делать все, что угодно. Посадить кого угодно, пытать, убить, как это происходит в Гуантанамо. И нам ничего никто не может за это сделать. Всем плевать, что башни были взорваны военными. Всем плевать, что никакой пассажирский боинг в Пентагон не врезался. Плевать, потому что народ, люди, это скот, тупые животные, с которыми можно делать все что угодно. На пространстве бывшего Советского Союза мы организовали серию переворотов. С помощью финансовых и информационных технологий мы превратили эти страны в свои колонии. Мы назвали это борьбой за свободу, но сами-то мы знаем, что свободой и там и не пахнет. В Прибалтике правят наследники Гитлера. В Украине и Грузии президенты, которые плевали на свой народ, и действуют исключительно по нашей указке убивая оппозиционных политиков и закрывая оппозиционные СМИ. Грузия нам нужна как военная база для Ирана. Украина для России. Их экономика полностью зависит от нас. В странах, которые мы порабощаем, как правило, уничтожаем более или менее конкурентоспособный бизнес. Умно. Не правда ли? Демократия — это то, что нам выгодно. Все остальное — это не более чем спектакль. Американское шоу. Как вы могли убедиться, мы учились постепенно, улучшая технологию. Сегодня мы владеем ей в совершенстве. Например, сейчас в нашей стране выборы. Два кандидата скачут вокруг вас, куда ни глянешь. Обама или Маккейн. Маккейн или Обама. Один кандидат немного отстал, и нужно было подтянуть его рейтинг. Нам была нужна маленькая победоносная война. Мы вооружили сумасшедшего грузина швили и сказали, чтобы он напал на Южную Осетию и устроил там геноцид. 8 августа грузинские солдаты, среди которых были и американцы, убили 2000 мирных жителей и русских миротворцев. Все наши телеканалы молчали и ждали, пока Россия ответит. Когда это произошло и грузин обратили в бегство, все наши телеканалы начали передавать, что Россия напала на Грузию. Хотя это была абсолютная, чистейшая ложь. Американское шоу — это смерть и горе миллионов ни в чем не виновных людей. Рейтинг Маккейна догнал Обаму. Отлично, дело сделано. И тут грянул кризис. Вы знаете хоть один кризис, который был бы невыгоден финансовой элите? Я нет. Все кризисы управляемы. Это дает возможность Обаме пугать всех кризисов. Республиканцы пугают организованными войной и терактами демократы кризисом. Кто же победит? Чего ты боишься больше? А нет никакой разницы. Ведь это просто американское шоу. Как хорошо, что вы такие тупые. Вы смотрите на это и полагаете, что у вас есть возможность выбирать. Эй, дураки! Очнитесь! Какая хрен разница? Нашей страной правят не президенты, нашей страной правит правительство, состоящее из глав крупнейших банков и корпораций. Их никто не выбирает, их никто не контролирует. У них в руках все ресурсы, все телеканалы, все информационные потоки. А эти ребята, эти чудесные обезьянки, отвлекают твое внимание, чтобы ты думал, что живешь в свободной стране и на что то влияешь. Забудь. Империя владеет тобой. Твой счет в банке, твой телефонный номер, твой электронный адрес и письма в нем, новости в твоем телевизоре, твой компьютер и твоя операционная система, твой дневник и анкета знакомств, твоя работа, машина и дом, книги, которые ты читаешь, кино, которое ты смотришь, музыка, которую ты слушаешь, одежда, которую ты носишь и даже стул, на котором ты сидишь, все это принадлежит нам. Но самое главное, мы владеем твоим сознанием, твоими мечтами и страхами, твоими желаниями и твоими действиями, твоим прошлым, настоящим и будущим. Знаешь, кто ты, а точнее, что ты? Ты самая обыкновенная батарейка, один из миллиардов источников энергии, обеспечивающих нашу систему. Тебе интересно, куда мы движемся? Чего мы хотим? Остался последний этап. Нам нужен абсолютный, тотальный контроль над каждым на всей территории Земли. Всемирная, единая власть и валюта. Совсем скоро у каждого человека будет встроена микросхема, которая будет его паспортом и кошельком одновременно. В Библии есть пророчество. Всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, Положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Когда это произойдет, мы окончательно установим власть над всем человечеством. Наша великая удача в том, что ты в это не веришь, дурак. Ты знаешь, что это? Это твое сердце. Но что оно делает в моей руке? Просто оно тебе не принадлежит, как и ты сам. Оно Bye -bye, мое. Girls. Пока, мальчики и девочки. Это человеческое сердце, источник жизни. Этот счетчик отсчитывает время до финала. Задумайся, куда ли ты идешь? Так ли ты живешь? Стоит ли чего-нибудь то, что ты привык считать ценным? Единственный способ противостоять – всеобщее сопротивление. Ищи правду, говори правду. Верни себе свое сердце.